Глава 52 Я поймала себя на том, что сижу, впившись пальцами обеих рук, в предплечье тёрно. В голове теснились десятки вопросов, но еще не время их задавать. «Подожди, дух переведу», — жалобно попросила я. Хотя, знаешь, я и сама могу завершить эту историю. Магия выгнала Мираж из тела Вики, из тела моей мамы. Договор сработал. «А спустя 18 лет на пороге моего дома появился ты!» Терн грустно улыбнулся, а у меня упало сердце. «Еще не все», — догадалась я. «Осталось совсем немного, Аги». Мираж выглядел, как облачко пара, которое исходит изо рта на морозе. Он не выглядел опасным. Смотри, смотри, смотри, шептал Гаррет, непонятно к кому он обращался, ведь колдун и так не сводил глаз с лица Вики. "Сиди смирно", бросил тот. "Не вздумай двинуться". Мираж сейчас был очень уязвим, но нельзя уничтожить его раньше, чем он полностью покинет тело молодой женщины, и нельзя позволить ему перекинуться на Гаррета. "Отойди", приказал колдун, надеясь, что стражник не зартачится объяснять что-либо не было ни времени, ни сил. Гаррет, однако, не стал доставлять лишних неудобств. Его кадык дернулся, но парень поднялся и отошел к стене. Привалился, а потом присел на корточки, не держали ноги. Точка силы билась на животе Виктории, потихоньку затухая, а Мираж не торопился покидать свое убежище. Все это время Вики не дышала, губы уже посинели. Колдун приблизил свое лицо к ее лицу — Напряженно следил, в глаза. Счет шел на секунды. «Ну же, ну же!» — шептал Гаррет, раскачиваясь. «Почему ты сидишь? Почему ничего не делаешь?» «Тихо!» «Спаси ее, спаси! Ты обещал!» Стражник, сильный большой парень, разрыдался, как ребенок, на даже не пытаясь сдержаться. Колдун беззвучно выругался. У Вики еще оставалось время, но колдун не стал дожидаться, пока Мираж покинет тело самостоятельно, и потянул его на себя притягивание предметов, магия которой обучен даже студент первого курса, простейшее колдовство, глупейшая ошибка, совершенная магом, уверовавшим в свою неуязвимость. Мираж мгновенно превратился в темный сгусток, будто почувствовал близкое спасение, и быстрее, чем колдун успел что-то предпринять, врезался ему в грудь. В первый миг Колдуну показалось, что ничего страшного не случилось. Кожа слегка щипала, будто по ней обнаженные провели кубиком льда. Потом в районе желудка возникло ощущение, что он глотнул колодезной воды. И только когда струйки холода потекли по венам, колдун понял, что произошло. Вики глубоко вздохнула, ее щеки порозовели. Она погрузилась в целительный сон. Ее муж переводил взгляд смирно спящей супруги на остолбеневшего, покрывшегося холодным потом колдуна. «С ней все в порядке?» — спросил Гаррет. Колдун не ответил. Пошел к двери, не глядя, отодвинул стражника, заградившего дорогу. «Не позволять панике завладеть разумом. Есть время. Минута две, но есть. Сдержать, спеленать магией». «Но невозможно долго контролировать нити силы, стоит отвлечься и клубок распустится». Мак брел, слепо хватаясь руками за стены. «Только не упасть. Думай, думай. Твой разум всегда был твоей сильной стороной». Кабинет, полки, забитые книгами. Тома полетели на пол, беспомощно распластались у ног. Нет времени, еще немного, и процесс станет необратимым. Он хватал ящики стола, выбрасывая содержимое, цеплялся взглядом за безделушки. Пёстрое перо Сойки, когда-то подаренное Агнессой, кружилась, вилось в воздухе. Синие отметины на нем почти того же цвета, как аквамарин в серебряной оправе, сильнейший аккумулятор. Когда-то ректор Академии был хранителем ценностей, принадлежащих старейшему учебному учреждению Глора, но даже не пробовал надеть. Зачем, когда носишь в себе океан силы? Аккумулятор, где же он был в кабинете? Когда? Десять лет назад? Больше? Пол устилали вещи, когда-то дорогие сердцу. Все, что удалось сохранить. Перо кружилось в воздухе. Луч света жарким пятном горел на полу. Неужели все? Конец? Холод тек по венам. Тьма билась в центре груди, стиснутая в кулак магической силой, распрямлялась, пытаясь высвободиться. Колдун стоял посреди разгромленного кабинета, неосознанно скомков в горсти рубашку. Точно это могло помочь. Его взгляд, уже почти отчаявшийся, метался по книгам, картинам, полкам. «Синяя искра» кольнула взгляд. «Где?» Только что мелькнула и пропала. Стараясь не терять самообладание, он медленнее, чем прежде, оглядел полки, книги, картины. «Синяя искра» снова мигнула. На этот раз он успел заметить подоконник. Редчайший магический артефакт долгие годы пылился на подоконнике. Мысль показалась настолько абсурдной, что губы колдуна сами собой искривились в беспомощной усмешке. А может быть, в эту секунду он смеялся над собой, удивляясь собственной глупости и самонадеянности. За все следует расплата. Для того, чтобы повесить эмулет на шею, пришлось использовать обычный шнурок. Аквамарин лег на грудь, и колдун почувствовал, как в его тело вливается поток магии, которым можно управлять, который будет действовать без его постоянного контроля. Тьма, сжатая в кулак, дернулась и застыла. Не погибла, но уснула крепким сном. Не веря тому, что справился, колдун еще долго стоял, тяжело дыша, оглядываясь вокруг, будто впервые видел эту комнату и эти вещи. Жив. И будет жить. Пока амулет. Останется на его груди. Считанные секунды отделяли его от того, чтобы потерять контроль. Пошатываясь, он вернулся в гостиную. Ни Гаррета, ни Вики здесь уже не было. Молодой стражник унес жену, ни слова не сказав на прощание. Колду сел на пол, прислонился к подлокотнику дивана. Руки безвольно свесились между колен. «Какая длинная сегодня ночь!» По бледному лицу, однако, скользнула тень улыбки. Все получилось. Две жизни спасены. А благодарности он все равно не ждал. Он уже успел отвыкнуть от благодарности. Я окаменела, с ужасом глядя на грудь терна. Амулет был все тот же. Ничуть не изменился. Изменились мои знания о нем. Отпустив его руку, с трудом поднялась на ноги, отступила на шаг. «Я понимаю», — прошептала, — «просто мне нужно...» Кусая губы, я кинулась в свою комнату.